Глава шестая Удар, брызги, прощай жизнь, поднимаю глаза. Наверное, я уже умерла, потому что вижу звезды на небе, а ветер сильно дует в лицо и колышет волосы. «Быстро вылезайте! Макс, отпусти руль!» — командует Рос. Машина, на удивление, медленно тонет. На каком-то полуавтомате хватаю рюкзачок. Сумки с вещами в багажнике остались. С вытаращенными от ужаса глазами смотрю, как в дорогущий салон заливается водичка. Подставляю палец. Холодная. И ты такой же будешь, если продолжишь сидеть. Чувствую, как меня, словно котенка, встряхивают за шкирку. Сафин перебирается назад, ко мне. Пикнуть не успеваю, как мы вместе вываливаемся в воду. Рюкзак со снаряжением остается в руках. Ни за что не отпущу. Начинаю тонуть. Ростик подхватывает меня за талию, прижимает к себе. Не успеваю сообразить, я вообще заторможенная, у меня шок. «Пока вы будете обниматься, течением до соседней области унесет!» — кричит Макс. Вздрагиваю. «Лика, плыви! Работай ногами!» «Я не умею плавать!» Одними губами выдыхаю, цепляясь за Сафина, как за спасательный круг. «Давай, Лик, не бойся!» Тихо говорит он, и в итоге просто тянет меня на себе. Не знаю, сколько времени мы так барахтаемся, но в конце концов удается добраться до подобия причала. К счастью, река не слишком широкая, или мы просто плюхнулись недалеко от берега. Не знаю, не понимаю, что произошло, но уже лежу на бетонном спуске. Не могу отдышаться, дрожу. Рядом Максим и Ростик. Оба до нитки промокшие и злые. «Ну даёшь, братан!» — выдыхает Лобанов. «Знал, что ты отмороженный, но не на всю же башку!» «Ты мне теперь должен новую машину и возмещение морального ущерба!» «Надо уходить, пока нас не обнаружили», — пропускает мимо ушей Рос. Оба переводят взгляд на меня, полуживую. «Сможешь идти? Где-нибудь болит?» — интересуется Сафин. «Я домой хочу, к бабушке», — выдавливаю. «Ага, чуть позже, а сейчас встаем и ищем способ добраться до клуба. Тут, в принципе, пешком недалеко, как раз высохнуть успеем». Берет у меня из рук рюкзак, отряхивает воду с него и протягивает ладонь. «Вставай! Муж и жена одна, дальше знаешь. Пошли!» «Я с вами не обручался, хватит с меня приключений!» — протестует Максим. «Оставайся! Инспектор Коршунов уже в пути!» Вспоминаю о перспективе загреметь на трое суток за решетку и ноги сами шевелиться начинают. «Умница, Воронцова! Получишь поощрение! Макс, и ты давай булками двигай, у нас впереди много дел!» «Дайте мне хотя бы обувь надеть». Вспоминаю, что на ногах только носочки. Домашние шлюпки утонули в реке, а вот у парней каким-то чудом кеды на ногах остались. И как их ко дну не утащило? Присаживаясь на парапет и начинаю швыряться в рюкзаке. Долго упихивала, как оказалось не зря. Быстро натягиваю на мокрые ноги сникерсы белого цвета с разноцветной шнуровкой до колен. К счастью, они не убрались в сумку и были упиханы в рюкзак. «Повезло». Вид у меня классный, ничего не скажешь. Молча выбираемся на дорогу. К счастью, в ночное время сложно разглядеть выживших утопленников, а все внимание полиции и Зевак сосредоточено на Феррари, у которой только бампер торчит из воды. Красненький. Отворачиваюсь. Жутко. Представляю, что сейчас могла бы в этой черной реке под толщей воды на корм рыбкам пойти. Надо бы высказать Сафину все, что я о нем думаю, но сил остается только на то, чтобы передвигать ногами. Уже не холодно. Пижама на ветру быстро сохнет. К тому же мы почти дошли. Понимаю по разговору между парнями. «Нам туда!» — указывает на огромный дом. «Здесь ваш зоопарк. Пришли наконец-то!» Вижу неоновую вывеску со странной надписью. «Да». «Как называется? Не могу прочесть. Заковыристый шрифт». «Профьюжн». «Пытаюсь вспомнить. В английском не сильно». Вроде бы переводится как «Избыточная чрезмерная роскошь». Говорящее название для клуба. Конечно, Ростислав Сафин в простые заведения не пойдет. Ему все чрезмерное подавай. Наверное, внутри золотые унитазы, и из крана вместо воды нефть течёт с черной икрой. Делаю шаг в сторону массивной двери. «Куда собралась?» «С женихом в роскошный клуб. Пойдешь с нами?» Подкалываю. Сафин бросает на меня уничтожающий взгляд, а хихикает в кулак. Подождешь на улице с Максом? Твой жених один сходит. Нет, ты меня уже чуть не угробил. Теперь сама решаю, куда ехать и куда идти. Ладно, валяй. Машет рукой. Ты что, действительно ее туда пустишь? Макс меняется в лице. Да она в таком прикиде, что ни один дресс-код не пройдет. Отмахивается. Смотрю на шортики со слонами и майку голубого цвета с помпоном в хвоста. Некоторое время назад с меня еще вода стекала. Теперь одежда хотя бы сухая. Надо бы волосы, растрёпанные в модную прическу, уложить, и буду звездой. А что, пижамка на мне подходящая? Как раз для зоопарка. Пожимаю плечами и лезу в отвоёванный у стихии рюкзак со снаряжением. Афрокосички завязываю на затылке страховочной верёвкой для альпинизма. Это что? Это настоящий тренд. Прическа для вип-клиенток. Чудить по-крупному. Ловлю на себе взгляды, заинтересованный Макса и раздраженный Ростислава. Подумав еще немного, вытаскиваю наручники и вместо модного браслета прицепляю на одну руку. Вот зачем я их взяла. У Сафина наверняка есть ключ от них дома, он же так говорил. Больше ничего эпатажного не находится. Остальные вещи уже на дне речки. Ежусь от этих мыслей, но тут же одергиваю себя и, задрав нос, иду к двум горилам на входе. В таком виде даже мусор не пошла бы выносить, но заведение обязывает. Знаю, по рассказам сокуртниц, что пропускают уверенных в себе, пьяных или необычных. Алкоголь не употребляю, а вот за необычное и уверенное в себе сойду. Хотя ребята на входе, наверное, и не такое видали. На удивление меня без слов пропускают. Может быть, дело в том, что сзади недовольно вышагивает хоть и потрепанный купанием, но все такой же известный и богач Сафин. Его-то наверняка знает каждый таракан в этом элитном клубе. Захожу внутрь и на секунду замираю. Место, прямо сказать, необычное. Ничего общего со среднестатистическим ночным клубом. Разве что достаточно громкая музыка и красноватое освещение, отражающееся от стен, обитых бордовым бархатом. Черная глянцевая мебель, мраморный пол тоже темный. Людей мало. Рассредоточены по приватным кабинкам со столиками. Это что, клуб, совмещенный с ритуальными услугами? От меня не на шаг. Вместо ответа распоряжается Ростислав. Слушаться не в моих правилах, но и бродить тут в одиночку как-то не хочется. Особенно пугает странное рычание откуда-то слева. Поворачиваю голову. У мужчины за столиком на поводке — пантера. Мама. Замираю, как вкопанная. Я таких видела только на картинках, а тут рукой можно достать. А можно и не доставая... Этой самой руки лишиться». Идем! Или так и будешь тут стоять? Сафин хватает меня за наручник и тянет вглубь. Следующий зал интереснее первого. Стены выполнены в виде гигантских аквариумов с пираньями, а в середине помещения стоит настоящая клетка, внутри которой танцовщица гоу гоу выплясывает вокруг тигра. Он вальярно занимает половину вольера и лениво смотрит по сторонам, пока девушка выполняет гимнастические трюки. Он ее не сожрет? спрашиваю у Лобанова. Тот увлеченно смотрит на шоу, только не облизывается. Наверное, тигрице понравилось. Надеюсь, что нет. Талантливая девушка. Поправляет очки и отводит взгляд. Смутился? А вот Сафин даже не думает глазить на дамочек в клетках, расставленных по периметру зала. Он усердно тащит меня дальше, видимо, в сторону одного из столиков с компанией. Внутри холодеет от предчувствия засады. На нас устремляется несколько пар любопытных сканирующих глаз. Тут же жалею, что пошла с парнями. Лучше было бы переждать за порогом. О, Росик, давно не виделись. Блондинка приподнимается из-за стола и делает шаг к нам. Останавливаюсь, хочется убежать, чувствую себя глупо. Я в пижаме, а рядом эффектная девушка в платье от кутюр, стоимостью дороже, чем квартира Веры Васильевны. А это что за зайчиха? Дергает за хвост на моей майке. Зверюшка привел на поводке, Переводит взгляд на наручник в его руках, к которому я пристёгнута. И правда, как питомец. «Оригинально. А где таких продают?» — спрашивает еще один из компаний. «Я в себе тоже взял. Ну-ка, покрутись. У тебя и сзади есть хвостик». Хочет. Его смех подхватывают сидящие за столом. Чувствуя себя так, словно душу грязью облили. Неприятно, противно. Таких, как я, белых ворон здесь не принимают и никогда не примут. Там, где взял, больше нет, бросает Сафин, сжимая браслет. За пеленой раздражение не замечаю, что ему все это не нравится. Наоборот, кажется, он поддерживает их игру. А что ты, милый, тушуешься? Расскажи друзьям про свою зайчишку. Говорю достаточно громко, привлекая еще больше внимания к собственной персоне. Да, раз, расскажи, Познакомь нас с этим чудом. «Это моя...» — делает паузу. «Невеста». Блондинка давится коктейлем, разбрызгивая его по столу и обливая дружка, но даже это не отвлекает внимание от новости. «И как тебя зовут, зайка-невеста?» — протягивает жгучий брюнет. «У него на шее не шарфик и не пятнистый галстук, как могло показаться издалека. Это питон бабушка его за ногу». Настоящий, а питоны наверняка мелкими грызунами питаются, заглатывая заживо. Некогда нам знакомиться. Лучше скажите, где Коваленко. Убежал куда-то. Он же за электрику, отвечает. Мегамозг. Да вы садитесь, подождите его с нами, приглашает пышногрудая дамочка. Интересно, у нее в сумочке гадюки или летучие мыши? Максик, ты чего, как не родной? Похвастаешь новой машинкой? Нас покатаешь? Около Лобанова вырастают еще две девицы. Мысленно фыркаю, а потом вспоминаю, что прокатиться на спорткаре удастся только щуке или окуню. Что там в речке водится? Становится дико смешно. Садитесь, дождемся электрика. Распоряжается Сафин. Лобанов пожимает плечами и усаживается между активно флиртующими девушками. Интересно, если они узнают, что Макс пешком пришел, все равно продолжат на него томные взгляды кидать? Следуя примеру парня, присаживаюсь на свободный диван, точно напротив шарфа питона. Сафин плюхается рядом, все еще удерживая меня за наручник. Боится, что я убегу? «Как говоришь, тебя зовут?» Парень со змеей не спускает глаз с моей маечки. «Чего он там, хвостик разглядывает?» «Или ушки-макушки?» «Терять мне нечего. Сидите молчать не в моем стиле». Решаю ответить. «Я Лика, а ты?» «А я змей». «О, а имя есть? Или представляешься исключительно по классификации присмыкающихся?» За столом раздаётся тихое хихиканье, а затем и вовсе громкий хохот. Змей явно рассчитывал на то, что я опущу глазки и буду смущаться. «Она у тебя остренькая на язычок, да, Рос? Признавайся, где отхватил?» На работе познакомились. Почти не врет. «Так она еще и умная? Тоже компьютерный гений?» «Обсуждают меня, словно я не с ними сейчас, а я тут как тут». «Совсем нет. Я окна мыла, а он хотел веревку обрезать, на которой была подвешена». «Надо? Да -да. Я слышала. Вон то думал, что окно закрыл. А у меня слух хороший, и секретаршу его длинноногую видела, и то, как она перед ним задницей виляла. На этот раз хохочут все, даже змей, но только не роз. Он немного зол, или сильно зол, не могу точно разобрать, но ноздри раздувает, как бык на кориде». «Ну, значит, скоро на свадьбе будем гулять. Наконец-то рус у нас остепенится», — подаёт голос блондин. У него из дикого и необузданного только костюм в леопардовых пятнах. «А где же кольцо?» Девица, трогавшая мой пушистый хвостик, теперь хватает за руку и прожигает взглядом безымянный. «Помолвка без кольца — признак жадного жениха», — вспоминаю, как говорила Светка. «Надо что-то придумать». «Да, кстати, милый, где кольцо?» Вырываю руку и смотрю на палец, вытрущив глаза. «Боже мой, да оно утонуло в реке! Вместе с моими шлепками от Дольче и Дольче!» «Дольче и Габана, поправляет блондинки, кидая взгляд на мои ноги. «Нет, в палатке у метро только Дольче и Дольче продают. Габаны еще не подвезли!» Шутку мою оценивает один Макс. Он вообще сидит и тихонько наслаждается тем, как я одна против всех воюю. «Что-то я понять не могу. Где утонуло кольцо? Расскажите подробнее, уж очень интересно!» За столом царит оживление. Кажется, мы принесли глоток свежего воздуха. Тему для обсуждения на несколько недель вперед. Так, стоп! Чё накинулись на ребят? Сами сидеть, коктейли потягиваете, а они что? Ну-ка, нам мы поживее! Кто-то из компании решает проявить забуду. У меня они слишком громко урчит в животе. Вспоминаю, что поужинать не удалось. Хозяйка вывезла все, кроме матраса. Был вариант пожевать гречку из ортопедической подушки, но там вроде бы шелуха съедобная. Передо мной кладут красивое меню, да не одно, а целых три. Барную карту сразу отодвигаю. Спортсменам пить не положено, а вот поесть бы не мешало. Но Ростислав иного мнении на этот счет. «Ничего здесь не заказывай». Едва слышно шепчет. Делаю круглые глаза. «Это еще почему? Тебе на меня денег жалко». Очень громко восклицаю и делаю вид, что надуваю губы. На нас снова смотрят все, даже столик напротив. «Ты чего, Роз? Проблемы с деньгами?» И никакого кольца не было, да? Попросил бы взаймы, что стесняться, все свои». «У меня проблемы». «Нет, конечно», — багровеет богач Сафин. «Тогда пусть твоя девушка поест. Зачем ограничиваешь? Лика, чего тебе хочется?» — вкрадчиво спрашивает змей, видимо, по фамилии Искуситель. «А что тут самое дорогое и необычное?» «Лика!» Сафин пинает меня под столом. «Это даже интересно. И чего это он так заволновался?» Может, правда с финансами проблемы? Кошелек с зарплатой тонул. Нет, я видела у него в руках что-то наподобие портмоне. Наверное, он действительно очень жадный. Лягушек хочу. Какие самые вкусные? Блондин забирает из моих рук меню и заявляет: Думаю, тебе понравятся эти. Открывает небольшую брошюру с надписью Экстремальная кухня. Читаю. Специальное дикое предложение для смелых, для тех, кто берет от жизни все. Парень указывает на блюдо племени Майя. Рука Ростислава впивается в мою кисть. «Ну что, Лика, рискнешь, Или ты трусишка?» Девица рядом со мной бросает вызов. «Подумаешь, лягушки. Съел, водичкой запил и спать пошел в квартиру к Ростиславу. Не знаю, от чего больше потряхивает. От того, что соглашаюсь на экстремальную кухню или от осознания, что рано или поздно мне придется остаться с Сафиным наедине. Жить под одной крышей». «Она не будет это есть», — не выдерживает мой суженый. «Почему, кишкатанка? Ты чего за меня решаешь? Ничего, что я проголодалась. Может, всю жизнь мечтала об этих лягушках?» «Да Рус у нас сам никогда не решится на такое. А невеста-то у тебя огонь!» — хохочет змей. «Пожалуй, себе возьму порцию. Мы с тобой смелые, да, зайка?» От его слюнявого тона волосы на голове встают дыбом. «Спорим, что мне не слабо съесть две порции?» Рос бросает на стол классическое меню. Две! Тебя ногами вперед не вынесут. Это не твоего ума дело. Будешь заключать пари? За столом становится тихо. На что спорим? Рос прищуривается. На твою змею. Не понял. «Питона отдашь. Будем из него делать экстремальное блюдо от шефа. Нет, это мой питомец. Проводит рукой по змеиной коже. Ни за что бы не стало ее касаться, это же так неприятно. «И кто у нас трус?» — хохочет Сафин. Вижу, как в его глазах просыпается азарт. Хочется его за руку схватить и заставить остановиться. Нельзя быть таким. Так можно проспорить все, что угодно, но я не могу. А вся эта идея с лягушками уже не кажется оригинальной. «Давай уйдем, Руз. вместо меня предлагает Лобанов. «Мы зашли на минутку», — но его слова пролетают мимо ушей. Так что, я заведомо выиграл. Ладно, питон накану, но если побеждаю я, то ты отдаешь ее мне. Змей кивает в мою сторону. У меня внутри все холодеет. Что-то есть перехотелось. Надо наоборот в уборную. Повисает пауза. Сафин как будто напрягается, а затем резко обнимает меня, притягивая к себе. Как неловко. На нас же смотрят. Вот сейчас это действительно смущает. Щеки горят, и я пытаюсь его оттолкнуть. «Не лапай меня!» Цежу, а у самой что-то странное внутри творится. Это еще в реке началось, когда он меня спасал. Почему-то в его руках не было страшно, а сейчас вдруг страшно стало от чего-то. Запуталась я и ещё сильнее краснею. на Воронцова в собственном соку, подается к жареному питону. Блюдо от шефа экстремальной кухни. За размышлениями почти не слышу диалог. «Сафин, ты чего на нее никак не налюбуешься?» «Спорить-то будем? Или боишься ее проиграть?»